Глава восьмая. Майкл Говард. Темнота. Чувство опасности. Холод. Каждая клеточка тела ощущала малейшие изменения в пространстве. Передвижение незнакомца. Шаг. Сила, прижимающая меня к стене, увеличилась. Давление на грудную клетку стало особым, невыносимо тяжелым морально. «Нельзя медлить!» Концентрируясь, сжала кулаки и одним рывком освободилась. В ту же секунду алым цветом загорелся аварийный свет, вызывающий падая на нас. «Кто ты такой?» Нас разделял всего метр, но я совершенно не чувствовала его энергию и душу. «Пустота!» «Мы с тобой еще не знакомы, однако виделись совсем недавно». Мужчина прислонился к стене лифта, убрав руки в карманы брюк. Не отрывая любопытного взгляда от меня, он продолжил. «Прошу извини за холодное приветствие». «Приветствие?» — хмыкнула я. «Необходимо было оценить твою силу». «Для чего?» «Проверить, ты ли истинная прародительница». «А что, есть еще кандидаты?» — огрызнулась я. «Слухи. Мы никогда им не верим, пока сами не убедимся». «Кто это мы?» Тон повышался, но в рамках приличия. «Ангелы. Не вы ли с другом искали встречи?» Я оцепенела. «Удивлена? Вы хотели нас убить, а сейчас появляетесь, как ни в чем не бывало. Время разговоров окончено». Я ударила по кабине лифта, и он тронулся вниз. «Нет», — ангел остановил движение, — «вы не имели права приближаться к вратам, поэтому вас попросили уйти». «Попросили?» — скептически повторила я. «Но ваш визит был услышан, и поэтому я здесь. Зачем столько сложностей? Почему просто не прийти?» Как я ранее сообщил, требовалось проверить твою силу. Убедился? Или еще надо?» Я поднесла ладонь к лицу, освещая его магией хаоса. «Тише, не горячись. Я не хочу с тобой сражаться». Оттолкнувшись от стены, ангел поднял руки в знак капитуляции. «Майкл Говард». Ангел протянул мне руку. С недоверием посмотрев на открытую ладонь ангела, я все же решилась ответить взаимностью. «Блэр Олдридж». Я замялась и зачем-то поспешно добавила «Коннорс». «Человеческая жизнь. Понимаю. Тяжело отказаться, тем более еще мало времени прошло с перерождения». «Ты это знаешь?» «Слухи слухами, но нам пришлось следить за тобой». «Ясно. Значит, я открытая книга для вас. Прекрасно. И зачем тогда ты здесь?» «Из-за вашего визита», — Майкл осмотрелся, словно впервые увидел лифт. «Продолжим в более подходящей обстановке». Он щелкнул, и лифт двинулся вниз, вернув естественный свет. «Позволишь вопрос?» — осторожно спросила я. «Слушаю». Почему я не чувствую твою ангельскую ауру? Со временем мы научились ее скрывать, — ровно ответил ангел, несмотря на меня. Я понимаю от демонов, но я должна была ее ощущать. Двери лифта наконец-то открылись, выпуская на свободу пленников. На улице нас ласково встретило солнце, играя лучами на наших лицах легкий ветерок развеял мои волосы заставляя их пригладить краем глаза заметила оценивающий взгляд ангела и повернулась к нему в немом вопросе с любопытством разглядывая его слегка растрепанные от ветра каштановые волосы обрамляли его серьезно сжатые скулы даже щетина не могла скрыть волнение мужчины пройдем майкл галантно указал в сторону небольшого ресторана Ангел помог мне присесть на стул, пододвинув его к столу. «Какой манерный!» «Итак...» — начала я. «Зачем вы ищете Дэвида?» Подошедший официант раздал нам меню, заученно спросил, готовы ли сделать заказ. Майкл попросил бутылку белого сухого вина и пронзительно взглянул на меня. «Ты голодна?» «Не особо». «Тогда десерт?» «Ванильное мороженое с ягодами и шоколадной крошкой. Спасибо». Как только официант ушел, Майкл вернул свой внимательный взгляд ко мне. «Продолжим». Его сияющие хитростью глаза казались смутно знакомыми, но никак не могла понять, почему. «Зачем вам, Дэвид?» «Я думала, что вы все знаете про меня». Теребя вилку в руках, попыталась прощупать почву. «Если они не знают, зачем мне Дэвид, то они не так осведомлены о моей жизни, как хотят казаться». Майкл улыбнулся, на долю секунды опустив взгляд на бокал вина. «Нам известна твоя история демона после перерождения. До этого мы и не могли представить, что на свет появилась некая прародительница. Пришлось узнавать историю человека, но, увы, она обрывочна». Кто-то целенаправленно ее стер из ангельского архива. «Даже так? Любопытно!» — задумчиво протянула я, водя пальцем по краю бокала. «Вот и нам стало любопытно. Кто ты такая?» Вовремя появившийся официант убрал образовавшееся напряжение в воздухе. «Ваш десерт». Он аккуратно поставил блюдце с мороженым передо мной. «Что-нибудь еще?» «Нет, благодарю». Официант посмотрел на моего спутника в ожидании его ответа. «Нет, больше ничего не надо». Явно расстроившись, официант ушел. Он ожидал нового заказа. «Оставлю хорошие чаевые», — холодно ответил Майкл. «Значит, и вам не чужды человеческие желания». «Я заметил, что ты не хочешь говорить о Дэвиде». «Почему?» — Майкл сверкнул глазами. Готовые погибнуть, вы пришли к вратам ради него. А сейчас уходишь от разговора». «Я искала Дэвида, а не тебя. Кто ты в ангельской иерархии?» «Если откроешься передо мной, то и я смогу довериться». Я скрестила руки на груди и откинулась на спинку дивана. С минуту ангел думал над моими словами, а позже на меня обрушилась незримая волна света непревзойденной мощи и силы. Она глубоко проникала под кожу, озаряя самые темные уголки моей раненой души. В энергии Майкла я ощутила еле уловимое чувство связи, родственность или схожесть аур. Хотелось копнуть глубже, но Майкл отвлек меня. Я сделал, что ты просила. Довольно. Неохотно я кивнула. Тебе стало понятней. Разумеется. Ты архангел. Майкл удовлетворительно улыбнулся. Верно. Майкл. Не сдерживая улыбки, я догадалась. Архангел Михаил, надо полагать. Ты умна. Карты раскрыты. Неожиданно старший сын Всевышнего лично пришел на встречу. Я польщина. На секунду задумалась. Ты же не задумал мне мстить за смерть брата. Признаюсь, я был удивлен, узнав, что брат погиб от твоей руки. Люцифер недаром занимал пост сатаны. Я бы сказала, что мне жаль, но это не так. Он хотел использовать меня. Кстати... «Против вас». «Знаю». Майкл сделал глоток вина. «Блэр, зачем вы искали Дэвида? Мне нужен ответ». «Не понимаю вашей заинтересованности». «Забавно. Ангел потребовался демонам. Думаешь, это постоянная практика?» Тяжело вздохнув, я поняла всю абсурдность ситуации. Майкл был прав». «Мы шли к ангелам, готовые раскрыть все карты моего происхождения, а сейчас я строила недотрогу, играя с архангелом». «Я могу тебе доверять?» Майкл сощурил взгляд, пытаясь понять меня. «Не хочу афишировать всем ангелам. Мы не планируем оповещать всех, только причастных». «Причастных? Тех, кто знает, где Дэвид?» «Ты можешь мне доверять?» «Обещаю, что изначально сам оценю полученную информацию. А потом доложишь вышестоящим? Я буду должен сообщить о нашей встрече, но не все детали могут дойти до них». Рискуя, я решила довериться. «Если совсем кратко, Дэвид мой отец». Вскинутые вверх брови ангела говорили об удивлении и анализе информации. Некоторое время он сидел молча, уткнувшись в одну точку, а потом поднял глаза на меня. «Как это произошло?» «Странный вопрос. Как это произошло, я думаю, ты и сам понимаешь. А кто же твоя мать?» «Демон». «Немыслимо. У данного союза не может быть детей. Противостояние сил губит семя». Майкл резко встал из-за стола, ошеломленно смотря на меня. Я осторожно огляделась на наличие обращенного в нашу сторону внимания, но поблизости не оказалось лишних глаз. «Ты прав, но тут все слишком запутано. Моя мать Касса Форстер, первый вампир, она послужила прародительнице вместилищем хаоса. Я должна знать все. Ты... ты не демон». И никогда им не являлась. Но основа моей души — демоническая. Майкл еще раз осмотрел меня, успокоившись, сел обратно. «А зачем ты ищешь отца? Он должен помочь разобраться в одном непростом деле». «Что бы это ни было, Дэвид тебе не поможет». «Почему?» Я озадаченно уставилась на Майкла. «Он исчез 76 лет назад». «Что?» Негодование обрушилось лавиной. Ангелы ищут его, но пока безрезультатно. Мы надеялись, что вы что-то знаете о местоположении Дэвида, но, видимо, мы станем союзниками в этом вопросе. Союзники, не смеши. Но мы же смогли с тобой преодолеть ненависть друг к другу, и другие смогут. Я еще не уверена, что тебе можно доверять. Аналогично, Блэр. Однако мы можем объединить усилия в поиске Дэвида. «Каким образом?» «У нас есть ресурсы, которыми вы не можете воспользоваться, а у вас есть возможности, которые нам непозволительны». «Кажется, я понимаю, вы не можете ступать на нечистую землю». Майкл улыбнулся, подтвердив мои суждения. «Что ж, в этом есть смысл». «Предлагаю сделку. Мы вместе находим Дэвида». Он помогает тебе, а после он отправляется в суд. И, скорее всего, его лишь крыльев. Мне все равно, что будет с ним. Он лишь биологический отец. Тогда по рукам. При условии, что кроме нас об этой сделке никто не узнает. Майкл протянул мне руку. Пожав ее, я согласилась на его условия. Чем это могло обернуться, неизвестно но без его помощи Дэвида не найти точно. Договорившись о новой встрече и поддержке связи, когда будут новости, мы разошлись по разным сторонам. Волнение от встречи с ангелом еще трепетало в сердце, а мысль о сделке с ним навевала тревогу. Что сделано, то сделано. Без его помощи, возможно, у меня вообще нет шанса. Размышляя о сегодняшнем насыщенном дне, я не заметила, как забрела в мрачную гущу собственных мыслей. Всеми фибрами души ощущалось ее присутствие. В потаенных уголках таилась Кия в ожидании моего грандиозного провала. Ты ждешь, не дождешься, когда я умру. Ты займешь сосуд и пойдешь войной на своих сыновей, уничтожая все живое. Так? Скажу, что я готова пересмотреть некоторые моменты. Решила выйти на связь. Ты же обратилась ко мне. Кия. «Я думала, что мы могли бы быть союзниками, но ты нацелена на уничтожение мироздания». «Да, нацелена». «Значит, и я продолжу бороться с тобой». «Борись сколько сможешь, но конец будет одним. Я займу сосуд, а ты покинешь нас навсегда». «Ты предвидела подобный исход? Знала, что я буду на грани смерти?» «Нет». После долгого молчания ответила Кия. «Касса перехитрила и меня. Заключив сделку с мертвыми, она напрочь стерла историю твоего происхождения. Все, что мы знаем, — иллюзия. То есть ты тоже не знаешь, где искать Дэвида? Не имею ни малейшего представления. Даже если ты и знаешь, ты не скажешь мне. Тебе невыгодно. Но я найду его». «Ты могущественно, верно, но ты проиграешь в силу своей импульсивности, неопытности и доверчивости». В кармане завибрировал телефон, отвлекая от внутреннего диалога. На дисплее светилось имя Дампира, от которого было уже несколько пропущенных звонков. «Слушаю, Роб». «Блэр». В голосе друга проскользнули нотки серьезности и волнения. «Что случилось?» «Ты в порядке?» Где ты? Со мной все нормально? Собираюсь уже к тебе. Приезжай скорее. У нас проблемы. Сорвавшись с места, без промедления я отправилась в квартиру Роберта. Дыхание и сердцебиение сбилось, превращаясь в лихорадочный шум в ушах. Я больше никого не потеряю. Никого. Словно разъяренный зверь я вбежала в гостиную, где меня ждал Роберт и еще несколько водных демонов. «Как это могло произойти?» Срываясь на рык, кричала я. Беспокойство и ярость смешались в смертоносный коктейль, готовый вылиться за пределы сосуда. Резко оторвавшись от каких-то документов, роп испытующе посмотрел на меня и протянул листок бумаги. Бросив мимолетный взгляд на молчаливого дампира, окаменелой рукой выхватила письмо и ритмично забегала глазами по черным строкам. «За каждый грех, за каждое содеянное зло предусмотрено наказание. Вы смели нарушить запрет Всевышнего, осквернили своими пороками небесную обитель. Так омоется земля кровью грешника». Это письмо мы получили, как только подтвердилась новость об исчезновении Акиры. «Чёртовы ангелы!» Сжав письмо в кулак, я испепелила его. «Майкл отвлекал меня?» «Изначально я думал, что тебя тоже похитили», — продолжал Дампир. «Или цель Майкла была меня похитить, но позже передумал и заключил сделку?» «Они играют со мной». Не задерживаясь больше ни на минуту, я вышла из гостиной, выхватив телефон из сумки. Нервно набирая номер телефона, я нажала на вызов. Мучительно долгие гудки выводили из себя, не оставляя и шанса на спокойный продуктивный разговор. Пальцы сжимали телефон с каждым неотвеченным гудком все крепче. «Да чтоб тебя!» «И тебе привет!» «Наконец-то!» «Объяснись!» «Я так понимаю, ты звонишь вовсе не из-за Дэвида». Голос Архангела был тверд и спокоен, что еще больше подливало масла в огонь. «Если с его головы упадет хоть один волос, я вас уничтожу». «Остынь!» Дай мне объяснить. Слушаю, но не испытывай мое терпение коротко и по факту. Я поговорил с Советом: его не тронут, пока мы с тобой заключили договор. Если твоя помощь будет полезна, его отпустят. До тех пор он гарант, что ты нас не обманешь. В нашей сделке не было заложников. Я не знал, что Всевышний отправил моего брата на поиски Акиры. То есть. «Изначально идея была убить тебя и Акиру за нарушение границ, но я решил переиграть. Миролюбие так и прет. Ангелы вовсе не белые и пушистые. Мы воины. Тогда между нами не так уж и много различий». «Возможно». Майкл задумался, но тут же отбросил подобные мысли, словно это было неправильно. «Запрещена сама мысль о возможной схожести». Повисла неловкая пауза, которая смогла немного уравновесить мои зашкаливающие эмоции. «Майкл, я сделаю все возможное, чтобы найти отца. А Кира здесь ни при чем». И «Я проконтролирую, чтобы Акира был в безопасности, пока мы ищем Дэвида». Неожиданно связь прервалась. После недолгого разговора с Архангелом мне стало чуть лучше. Появилось понимание. Зачем Акира понадобился ангелам и что делать дальше мне? Я быстро вернулась в гостиную, чтобы озвучить полученную от Майкла информацию. «Акира будет в относительной безопасности, пока мы ищем Дэвида. Однако я не доверяю им, поэтому нам надо собрать группу лучших демонов, которые смогут проникнуть в тюрьму рая». Заметив вопросительные взгляды, продолжила, уточняя. «Я этим не могу заниматься лично» так как уверена, что мои передвижения под надзором. Демоны кивнули, одобряя мое решение, и тут же занялись реализацией плана, покинув квартиру. Раздался звонкий удар разбивающегося стекла. Мы обернулись на звук. Перед нами стоял разгневанный фериций. «Где мой сын?» — тяжело дыша прошипел он. «Неужели ты вышел из подполья?» Я развернулась лицом к нему, скрестив руки на груди. А Кира, мой единственный сын, из-за него я уничтожу каждого, даже тебя. Не шевелясь, я упрямо смотрела на Фериция. Так направь свою энергию в верное русло против своего брата. Зеса. Глаза Фериция расширились от удивления, наполняясь кровью. Так ты еще не в курсе. Его похитили ангелы, чтобы манипулировать мной. Отчеканила я. «Даже если и так, виновата только ты!» Сквозь зубы кричал Ферицей. Его тело затряслось от злости. Пусть так, но сейчас первоочередная задача — спасти его из лап ангелов, а не выяснять отношения со мной, вспоминая прошлые обиды. Продолжая гордо держать голову, я ухмыльнулась. «Ты меня не запугаешь». Ферицей скривился, но ничего больше не сказав, ушел. «Проследи за ним. Не хватало, чтобы он еще что-нибудь выкинул». Молча кивнув, Дампир последовал за отцом Акиры. Навалившиеся проблемы окончательно выбили меня из равновесия. Оставшись наедине со своими мыслями, я осознала, что меня медленно охватывает паника. «Снова! На меня навалилась гора неприятностей, из которой я могла не справиться». Нейт со своими новообращенными демонами, Рик со своей личной вендеттой, Кия со старой песней о пустом сосуде, ангел, угрожающий Акире, Ферицы, ненавидящей меня, и моя душевная неполноценность. Я ничего не забыла. Да к черту все. Уже не важно, сколько проблем, главное, я не посмею опустить руки. Никогда. Я не заметила, как мои веки закрылись и мною овладел желанный сон. Медленно распахнув замерзшие ресницы, я увидела золотую луну на фоне бесконечного звездного неба. Из ниоткуда плавно падал снег, укрывая мир пушистым пледом. Привстав на локтях, осмотрелась по сторонам. Никого. Мои ноги успела запорошить, и я всем телом ощутила мороз и поежилась. Стряхивая снег с одежды, я прислушалась к окружающим звукам. И до меня донесся тихий детский плач. Он показался мне знакомым, и я отправилась на поиски. Заглядывая в каждый пустой дом, забегая в подворотни, ища в мусорных баках, я никак не могла приблизиться к плачу. Мои движения потеряли всякий смысл, и я бестолку бегала из угла в угол, а плач не прекращался ни на секунду. Тихие всхлипы, содрогания острой болью отдавались глубоко внутри меня. Голова закружилась, ноги подкосились, став ватными и неуправляемыми. Падение. Мой взгляд снова завороженно устремился в темно синее пространство. Луна померкла, словно осуждая меня за бездействие. Глаза слипались, Веки под тяжестью холода неустанно пытались закрыться. Всего одна мысль крутилась в голове — нельзя засыпать. Попытавшись встать, обнаружила, что мои конечности держали своими хлипкими ручонками омерзительные бесы. По холодной коже пробежалась маленькая искра, заставляя действовать немедленно. Отбрасывала приспешников одного за другим, но их количество неимоверно росло скрывая мое тело от лунного света. Надежда покинула меня, оставляя лишь веру на чудо, что мне хватит сил бороться. Но неожиданно бесы расступились, и надо мной появилась темная фигура. Маленькая девочка с красными от жгучих слез глазами с мольбой смотрела на меня. Ее замерзшие губы зашевелились, но охрипший голос был еле различим с шуршанием листвы под тонким слоем снега. «Не слышу», — прошептала я, не отрывая внимательного взгляда от ребенка. Девочка вопросительно, с нотками разочарования, взглянула на меня и резко нагнулась к моему лицу, словно сломанная кукла. «Спаси меня!» Ее голос прогремел эхом по всему спящему городу и обрушился внутри меня, болезненно сжимая сердце. Вырвавшись из плена, я вскочила, растерянно рассматривая окружающие меня предметы — диван, стол, книжные стеллажи. «Это сон. Всего лишь сон», — Облегченно выдохнула я, сжимая кулак на груди. «Я дома». На гостиничном столе завибрировал мой телефон, ожидая, когда же я соизволю ответить. «Архангел?» Немедля, больше ни секунды, я приняла вызов. «Слушаю». «Блэр, это, конечно, не в наших принципах, но совет принял решение познакомиться с тобой лично». «С чего вдруг?» скептически восприняла я. После моего доклада о нашей встрече они изъявили подобное желание. «Ловушка?» «Нет, Прием состоится на нейтральной земле. Никакой магии, лишь приятный вечер. По-людски». «Почему я не верю?» «В знак доверия ты можешь прийти не одна. Совет нацелен лишь познакомиться. Выводы о тебе они сделают позже». «Выводы?» «Верно. Моего доклада им показалось мало, чтобы принять решение, опасно ли ты для ангелов. На мой взгляд, все притянуто за уши. Может и так». «Совет редко раскрывает все карты, однако могу тебя уверить, сейчас нам не нужна война. Тогда отпустите Акиру. Возможно, после приема так и сделаем. Все зависит от тебя». «Хоть мне и не нравилось все это, но Акира должен был быть со мной». «Хорошо, но с одним условием. Слушаю. Акира тоже будет на приеме». Майкл замолчал, обдумывая мои слова. «Постараюсь добиться этого. Когда добьешься, тогда и поговорим. А Кира будет. Всю информацию вышлю сообщением». Торопясь проговорил Архангел. «Хорошо. До встречи, Блэр Коннорс». Разговор закончился, а неприятное послевкусие сохранялось. Ничего хорошего от этого приема ждать не приходится, — Но выбора нет.